Глава 30. Пеподзы умирала. За полчаса по Карин тащила её главным силом рядом с городом, чтобы послать за Ляньхуа. Состояние девушки быстро ухудшилось. Когда Рин положила её на сухой брезент на берегу, пульс у неё был совсем слабым. Рин даже подумала, что она уже умерла, пока не подняла ей веки и не увидела, как цвет радужки меняется с карего на чёрный. Она дала Пеподзы опиум. Рин всегда держала в пакете копиюма в заднем кармане, а с тех пор, как начала посылать шаманов сражаться, удвоила запас. Но ничего не вышло. Пиподзы послушно вдохнула дым, однако не прекратила стонать, а вздувшиеся на коже фиолетовые вены стали ещё толще. Бог завладевал ей. Великая черепаха. Рин смотрела на белое лицо Пиподзы, стараясь не паниковать. Шаманов, чей разумом завладел бог, невозможно убить. Они заперты в ловушке собственного тела и приговорены к вечной жизни до конца времён. Рин не могла обречь Пиподзы на такой конец, но это значило, что придётся её убить, пока глаза девушки ещё окончательно не перестали быть карими, пока она цепляется за мир смертных. Рин положила дрожащую руку на горло Пиподзы. Я принесла опиум, Набегу, прокричала Лянь Хуа. Тяжело дыша, она остановилась перед Пепадзы. Ты? Я уже пыталась, сказала Рин. Не получилось. Она на грани, и боль не унимается. Она внутри. Недже что-то с ней сделал, чего я не вижу, но думаю, что у неё внутреннее кровотечение. И ты не трогай. Лянь Хуа опустилась на колени перед Пепадзы, но тут же одёрнула руку. Да тронься до неё через одежду. предложила Рин. И наблюдай за песком, будь осторожна, она себя не контролирует. Лянь Хуа кивнула. Надо дать ей должное, она не испугалась и сосредоточилась. Выдохнула, закрыла глаза и вытянула пальцы над Пипадзы. Мокрая одежда девушки озарилась мягким сиянием. Веки Пипадзы затрепетали. Рин затаила дыхание. Возможно, это ещё не конец. Может, проблема только в боли, и Пипадзи к ней вернется. — Пипадзи! Пипадзи! — Рин подняла голову и беззвучно выругалась. По берегу с криком неслась Дзюто, ее младшая сестренка. — Кто ее сюда пустил? — Рин готова была придушить этого человека. — Назад! — Рин вытянула руку, не подпуская к Пипадзи сестру. Дзюто была миниатюрной, но перепуганной, и в истерике она вырвалась из рук Рин и упала на колени перед сестрой. Не вздумай, выкрикнула Рин. Но Цюто уже оттолкнула Лянь Хуа и с рыданиями бросилась к сестре. Пиподзы. Рин и Лянь Хуа попытались её оттащить, и тут Пиподзы подняла голову. Не надо. Её глаза открылись. Они были совершенно нормальными, карими. Рин колебалась, схватив Цюто за рубашку. Тише, тише, Пиподзы погладила сестру по голове. Успокойся, Дзютой, я жива. Рыдания Дзютой внезапно сменились испуганной икотой. Пиподзы поглаживала сестру по спине, шепча на ухо ласковые слова. Рин посмотрела на Ляньхуа. Она? Ляньхуа замерла, раскинув руки. Я точно не знаю. Я восстановила её рёбра, но остальное не понимаю. Пиподзы встретилась с Рин взглядом, на её лице отразилась мука. Слишком громко. Урин ёкнуло сердце. Что слишком громко? Они кричат, пробормотала Пипатзы. Её глаза потемнели. Они, ох. Думай о нас, поспешила сказать Рин, о своей сестре. Не могу. Руки Пипатзы, по-прежнему лежащие на плечах Дзюто, затряслись. Пальцы загнулись словно когти, скребущие по воздуху. Она здесь, она. Уведи её отсюда. — велела Рин Ляньхуа. Ляньхуа тут же поняла. Она обхватила Дзюто за пояс и потащила. Дзюто с завываниями сопротивлялась, но Ляньхуа ее не выпустила. Она оттащила Дзюто к лесу, пока, наконец, стенания Дзюто не затихли вдали. «Не уходи, Пипадзе», — сказала Рин. «Слушай мой голос». Пипадзе не ответила. Рин не знала, что делать дальше. Ей хотелось обнять Пипадзе и успокоить, Но Рин боялась её трогать. По ключице девушки до самой шеи расплылось большое фиолетовое пятно, а потом и всё лицо стало багровым. Пиподзы выгнула спину. Она задыхалась, борясь с невидимой силой. Рин в ужасе отпрянула. Пиподза повернула голову к Рин. Её движения выглядели неестественными, словно кто-то дёргал её за невидимые нити, как марионетку. "Пожалуйста", взмолилась она. Её глаза на мгновение окрасились в карий. Пока я ещё здесь. Рин потрясённо застыла. Смерть или чулу карих. Три простых, но таких жутких слова. Рин знала это с самого начала. Для цики есть только два исхода: смерть или каменное заточение. И лучше смерть. Командир должен об этом позаботиться. Сосредоточься. произнесла Рин со спокойствием, которого не ощущала. Она не могла снять с себя ответственность, и ей придется это сделать. Сейчас смерть для Пипадзе равноценна милосердию. Тебе придется с ней побороться, чтобы не отравить меня». «Хорошо», — прошептала Пипадзе. «Спасибо». Рин нагнулась, приложила левую руку к щеке Пипадзе, придавила ее плечо коленом и дернула. Треск получился громче, чем она ожидала. Рин потрясла ладонью, сосредоточившись на боли, чтобы не пришлось смотреть в остекленевшие глаза Пипадзы. Рин никогда прежде не приходилось ломать человеку шею. Её когда-то этому учили, и много раз в Синегарде она тренировалась на манекенах, но до сих пор не понимала, сколько сил на самом деле требуется приложить, чтобы сломать позвоночник. Теперь все было кончено. Рин вошла в город пешком. Никто не возвестил о ее прибытии. За ней не следовали музыканты и танцоры. Почти никто ее не заметил. Горожане были слишком поглощены катастрофой. Рин была так истощена, что видела только какую-то суету. Сожженные и окровавленные тела несли в город на носилках. Толпы людей стремились выбраться из городских ворот с мешками и набитыми одеждой, семейными реликвиями и серебром. Забирались на остатки Орлонского флота, пытаясь бежать на нескольких кораблях, не затонувших, пока бушевал дракон. Она смутно понимала, что победила. Орлонг лежал в руинах. Дисперянцы сбежали. Недж со своим правительством поспешно отступил по каналу. Всё это Ринс снова и снова докладывали ликующие офицеры. Но она бродила вокруг в полутрансе, настолько уставшая и потерянная, что не могла им поверить. Как это можно назвать победой? Рин знала вкус победы. Победа это когда она обугливала вражеские войска божественным огнём, а её солдаты с радостными криками бежали рядом, получив то, что заслужили по праву. Победу нужно заслужить. Победа даётся по справедливости. Но происходящее выглядело мошенничеством. Как будто соперник споткнулся, а она объявила это своей победой. И поэтому победа казалась непрочной и ускользающей, словно в любой момент её могут вырвать из рук. Не понимаю, твердила она Катею. Что произошло? Всё кончено, ответил он. Город наш. Но почему? Дракон разрушил город, а ты изгнала дракона? Терпеливо ответил он, как уже много раз в этот день. Но я этого не делала. Рин посмотрела на затопленные каналы. Я ничего не сделала. Она лишь разозлила чудовище, которое не сумела обуздать. Лишь сидела сложа руки, перепуганная до потери сознания, пока Недж и Геспирианский пилот сражались с драконом с помощью молний. Она вклинилась в битву сил, которые не могла контролировать. Чуть не утопила весь город, всех жителей долины. И все только потому, что решила, будто хитростью сумеет одолеть дракона. «Может, Неджа понял, что они собой представляют? Я о гисперианцах», — предположил Катай, когда Рин рассказала ему о том, что произошло у реки. «Но почему Неджа сдался и отступил, когда мог убить Рин и остановить дракона одним махом? Какая-то бессмыслица». "И возможно, он не хотел мешать единственной силе, способной их остановить", добавил он. "Как-то познавательно он додумался", пробормотала Рин. "Или он поступил так в целях самосохранения? Может, всё стало хуже?" "Возможно", сказала она без убеждённости. "И как по-твоему он поступит теперь?" "Не знаю, но у нас есть более срочные дела". Катайки внул на дворцовые ворота. Мы только что изгнали правителя половины страны. Теперь тебе предстоит занять его место. Нужно обратиться к войскам, произнести речи, заняться городом и страной. Рин дрожала от крайнего утомления. Она не чувствовала себя правительницей, да и победительницей не чувствовала. Сейчас ей казалось совершенно неуместным обращаться к народу и притворяться. "Завтра", сказала она. "Дай мне сегодняшний день. Мне нужно кое-что сделать". В Тиконе было маленькое кладбище, скрытое глубоко в лесу, за тополинными и бамбуковыми рощами, так что никто не мог случайно на него наткнуться. Но все женщины Тикона не знали, где оно находится. Они ходили туда с матерями, свекровями, бабушками и сёстрами или ходили в одиночку, с бледными заплаканными лицами, прижимая к груди печальную ношу. Это было кладбище младенцев, новорождённых девочек. которых убивали только потому, что отцы желали сыновей. Маленьких мальчиков, умерших слишком рано, отчего их убитые горем матери в ужасе думали о том, что их заменят на более молодых и плодовитых жён. А ещё сюда приносили жуткое месиво после выкидышей и абортов. Рин знала, что в Орлонге наверняка есть нечто подобное. Во всех городах есть место, где стыдливо скрывают умерших детей. Венка знала, где оно находится. В полумиле за утёсами, объяснила она. Как только увидишь канал, сверни на север. Там в траве есть тропа. Её не сразу разглядишь, но она приведёт тебя на место. Ты пойдёшь со мной? спросила Рин. И сделаешься, и я никогда туда не вернусь. И на закате Рин завернула кувшин с прахом Пиподзыльной ниной тканью, сунула его в заплечный мешок. и отправилась к утёсам с привязанной за спиной лопатой. Венка была права. Если знать, что ищешь, найти скрытую тропу оказалось легко. Могилы не были отмечены, но высокая трава росла странными пучками и, сгибаясь, словно пыталась обогнуть лежащие под землёй кости. Рина смотрела поляну. Сколько тел здесь похоронено за сколько десятилетий? Сколько придётся копать, чтобы пальцы наткнулись на крохотные косточки? Её пальцы дрожали. Она огляделась, убедившись, что поблизости никого нет, села и вытащила из кармана трубку. Она взяла мало опиума, недостаточно, чтобы отключиться, только чтобы рука с лопатой не дрожала. Непросто, да. У уголком глаз она увидела Алтана, следующего за ней вдоль могил. Он оставался в поле зрения только если Ирина отворачивалась, но стоило ей посмотреть прямо на него, как Алтан исчезал. Они же были как дети, сказала Рин. Я не, я не хотела. Ты не хотела, чтобы они пострадали. Алтан говорил мягче, чем обычно. Она не помнила его таким. Но тебе пришлось это сделать. Пришлось отправить их в ад, чтобы выжили остальные. Я бы спасла их, если бы смогла. В кое-то веки он не смеялся над ней. Я тоже, с грустью произнёс он. В конце концов она нашла место, где почва выглядела нетронутой, а трава росла прямо. Рин положила на землю обернутый льняной тканью кувшин, крепко сжала лопату и начала копать, а Алтан молча наблюдал за ней из тени. Прошло несколько долгих минут. Несмотря на вечернюю прохладу, на шее Рин выступил пот. Земля была каменистой и твердой, лопата шаталась в руках. Рин нашла хрупкое равновесие, направляя лопату рукой и ступнёй, вбивая её глубже. "Кажется, теперь я тебя понимаю", сказала она после долгого молчания. "Да?" вскинул голову Алтан. "И что же ты понимаешь? Почему ты так на меня давил? Почему причинял мне боль? Я не была для тебя личностью, лишь оружием, нужна была для дела. Оружие ведь всё равно любят", сказал Алтан. Его куют, придавая форму, а потом смотрят, как оно разрушается, но это не значит, что его нельзя любить. Не требовалось копать очень глубоко, ведь никто не побеспокоит эти могилы, но монотонные и утомительные движения успокаивали, хотя боль в плечах нарастала. Это казалось искуплением. Наконец яма стала такой глубокой, что умирающие солнечные лучи не касались ее дна, где почва из каменистой превратилась в мягкую и податливую глину. Рин остановилась и аккуратно положила прах Пипадзе в могилу. Ей хотелось бы похоронить Дулина. Она несколько часов обыскивала канал, но так и не нашла ни лоскутка его формы. «Станет ли легче хоть когда-нибудь?» — спросила она. «Что именно? Посылать людей на смерть?» Алтан вздохнул. И не мечтай, это всегда будет больно. Людям будет казаться, что тебе все равно, что ты безжалостное чудовище, которое думает только о победе. Но тебе не все равно. Ты любишь своих шаманов как членов семьи. И каждый раз, когда кто-то из них умирает, в твоем сердце словно поворачивают нож. Либо смерть, либо чулу-корих. Командирам приходится выбирать. Мне не хотелось быть командиром. Я недостаточно сильна. Да. На моём месте должен быть ты. Да, на твоём месте должен быть я, согласился он. Но только ты выжила. Теперь придётся идти до конца, малышка. Ты обязана ради погибших. Ката ждала её у подножия утёсов со связкой палочек благовоний в одной руке и кувшином соргового вина в другой. Это ещё зачем? спросила Рин. Цинмин, сказал он. Нужно провести церемонию. Цинмин день поминовения усопших. В эту ночь голодные призраки тех, кто не успокоился с миром, бродят по миру живых и требуют подношения. Рин видела, как этот день отмечают в Тикони, но сама не принимала участия в церемонии. Ей некого было оплакивать. До него ещё 2 недели, возразила она. В том-то и дело, Поэтому и нужно провести церемонию. Это обязательно. Тысячи людей погибли ради победы в войне. Не только твои шаманы, но и солдаты, чьи имена ты даже не знала. Ты обязана почтить их память, ты исполнишь ритуал. Она так устала, что еле передвигала ноги. Какое значение имеет ритуал? Мёртвые всё равно её уже не тронут. Рин хотелось покончить с этим. На сегодня с неё достаточно искупления. Но увидев лицо Каты, она поняла, что не может отказать. Рин молча последовала за ним в долину. Вечером на поле боя стояла тишина, и не подумаешь, что здесь гремело сражение. Всего несколько часов назад здесь грохотали взрывы, кричали солдаты, лязгала сталь и клубился дым. А теперь всё закончилось. У марионеток отрезали нити, и они лежали молча и недвижно. Так странно, прошептала Рин. Меня здесь даже не было. Она не командовала сражением, не видела, как оно разыгралось, не знала, кто совершил прорыв первым, и не понимала, как бы всё прошло, если бы дракон не взбаламутил муры. Она была занята другой схваткой в мире богов и молний и даже не вспомнила об обычном сражении, пока его последствия не предстали перед её глазами. "И что теперь?" спросила она. "Точно не знаю." Кате неуверенно поднял палочки благовоний, словно понимая, насколько это нелогично. Они не могли даже пересчитать трупы. Все благовония мира не искупят жертву этих солдат. В Тике не сжигали бумагу, сказала Рин. Бумажные деньги, бумажные дома, иногда бумажных жён, если погибшие юноши были женаты. Она замолчала, поняв, что мелет какую-то чушь, просто боясь тишины. Вряд ли важна именно бумага. Но мы просто должны Его голос затих, а глаза округлились. Он увидел что-то за спиной Рин. Она слишком поздно услышала хруст палёной травы и костей под ногами. И когда обернулась, то разглядела только один силуэт в темноте. Неджо пришёл один и без оружия. В лунном свете он всегда выглядел другим. Бледная кожа сияла, черты стали мягче, меньше напоминая резкий облик отца и больше хрупкость матери. Он выглядел моложе, как мальчишка, которого она помнила по Сенегарду. На миг Рин решила, будто он вернулся, чтобы умереть. «Мы принесли вино», — разорвал тишину Катай. Неджа протянул руку, Катай передал ему бутылку. Неджа даже не понюхал, не отравлено ли вино, а сразу приложил к губам и отхлебнул. Этот жест словно подтвердил чары. Реальность на время отступила, как мечтали все трое. Они молча согласились исполнять неписаные правила, укрепляющиеся с каждой секундой. Раз кровь не пролилась сразу. Никто не поднимет оружия, никто не затеет драку и не сбежит. Только в эту ночь, в этот момент, они нашли уголок, в котором прошлое и будущее не имеют значения, в котором они снова стали детьми, как прежде. Недж же протянул связку благовоний. Зажжёте И скоро они уже сидели в молчаливом кружке, окутанной густым ароматным дымом. Между ними лежала пустая бутылка из-под вина. Почти все выпил Неджа, а остальное досталось Катею. Катей первый протянул другим руки, и они сплели пальцы, Неджа и Рин по обе стороны от Катея. Это выглядело совершенно неправильным, но Рин не хотелось отпускать руку. Не это ли когда-то чувствовали Дадзи, Дзян и Жига, Во времена расцвета своей империи любили ли они друг друга так же страстно и отчаянно? Наверняка. И неважно, как презирали они друг друга впоследствии, как желали друг другу смерти, когда-то они любили. Рин задрала голову к низко висящей алой луне. Во время Цинмин мёртвые говорят с живыми. Они сходят с луны, служащей им вратами, заворожённые ароматами благовоний и треском фейерверков. Но когда она посмотрела на поле боя, то увидела только трупы. Она гадала, что сказала бы при встрече с мертвецами. Пиподзы и Дулину она сказала бы, что они молодцы. Перед Суни Бадзы и Рамсы извинилась бы. Алтану сказала бы, что он был прав. Наставника Дзяна поблагодарила бы и пообещала бы всем им, что их жертва будет не напрасной. потому что мертвые были для нее необходимыми жертвами, шахматными фигурами, которые можно потерять ради удачной позиции, и если бы ей выпала еще одна возможность, Рин в точности также разменяла бы их ради победы. Она не осознавала, сколько времени они вот так просидели, может, несколько минут или часов. Эти мгновения тянулись вне времени, были вырезаны из непреклонной поступи истории. Как бы мне хотелось всё изменить, сказал Неджа. Рины и Катей напряглись. Он нарушил правила, и теперь они не могли больше поддерживать хрупкую иллюзию лилейт свою ностальгию. Всё могло быть по-другому, твёрдо произнёс Катей. Если бы ты не был таким козлом. Твоя республика погибла, сказала Рин. И если завтра ты ещё будешь здесь, погибнешь и ты. Больше никто не прибавил ни слова. Сегодня ночью не будет переговоров о мире, никаких разговоров о будущем. Они сидели в горестной тишине отчаяния, сожалея о том, что кровавая луна так быстро совершает свой путь по небу. Когда показалось солнце, Рина и Катай встали, потянули затёкшие плечи и побрели обратно в город. Недж ушёл в противоположном направлении. Им было всё равно в каком. Они шли в Орлонг, не сводя глаз с полузатонувшего города, чьи развалины поблёскивали под лучами рассветного солнца. Они выиграли войну. Теперь предстояло править страной.